растрепанные рукавицы вот тебе еще вот так и вот так Что, получил ветер щады тебе О, не пощажу! ты моему ате кровь отворил а ну говорит таракан куда брата увел и то сейчас до казню кулаки светила крушили невидимого врага он не замарает меча меч против таких ему не потребен на руках у него не нагольные дельницы а сущие латные рукавицы пластинчатые со злыми выступами на костяшках. И сам светил рослый, бородатый и гордый, с блесками серебра по вискам, в доспехе на широких плечах. — А тебя, лихорь я и спрашивать не стану. Я тебя сразу ногой в землю втопчу. И лихорь распростёрся рядом с ветром, униженно моля взмиловаться. — Живо, говорите, Дринчуги, где брат? Под снегом пробудились бурлящие кипуны. Поверженные враги стали биться, проваливаясь в клокочущий вар. Светил разжал грозные кулаки, повернулся в другую сторону, туда, где был скварка. Брат стоял на коленях у каменной стены, заморенный голодом и закованный в тяжелые цепи, потому что его хотели заставить служить жестокой марани Да не на такого напали! «Пойдем домой, братенок, пойдем домой!» Зашептал светил и могучими руками разорвал цепи, поднял брата, обнял, повел. Сквара с самого начала называл его братищем, а он Сквару — братенком, хотя надо бы наоборот, но уж так у них повелось. А если он меня взрослого не узнает? Если ему там вовсе глаза выкололи за смелость? Он всего на миг представил Сквару слепого, нутро стиснула холодная лапа. Светил крепко зажмурился. «Брат за брата встань с колен!» Это он выговорил одними губами, но с такой жаждой и мечтой, что отзовись ему Сквара прямо сейчас, девиться было бы нечему. Сквара не отозвался. Светил тяжело вздохнул, открывая глаза. Кругом было пусто. Только зыка, задравший ногу возле сугроба, да и снежный горб дальнего амбара, куда их послали за куском сала. Мечтать было весело. Одна беда. Сидя на палатях, до да дела не домечтаешься. Первонаперво Светил взбежал на самый верх амбара, огляделся, не идет ли великая тетушка Шамша Расщепиха, вдовая сестра Большака. Еще ее называли Носыни за длинный нос и привычку всюду его совать. Удостоверившись, что старухи не видно, Светил зашел в амбар, открытый ради обновления воздуха, вытащил наружу... Мешок. Это был его мешок, который взрослые считали потешным. В нем хранилась порядочная чушка льда, вырубленная на спускном пруду, обложенная сухой травой и хвойными лапками, завернутая в рогожу, веревкой. Светил поднял мешок на уступ в плотном снегу, утвердил его там и стал бить. Спохватился, скинул с ног поршни и продолжил битье, прыгая по снегу босиком. «Когда жгучая боль в ступнях начнет делаться глухой и далекой, пора будет прятать мешок, возвращаться домой». Так он отмерял время. Мать все чаще бронила, и что в амбар его хоть не посылай, уйдет, не дождаться. Это ей лишь бы поворчать. Мороз-то здесь, с приближением зимы, знай, усиливался. Светил молча, колошматил мешок. Бросал кулак вперед ни рукой, ни плечом, особым слитным движением, которое они со скварой подсмотрели когда-то у взрослых стеношников. Оно рождалось глубоко в животе, продолжалось разворотом бедер, всего тела и лишь в последнюю очередь выхлестывало кулак. Зато и летел тот боевой гирей, разогнанный на ремне. — Вот тебе, шашень, вот тебе, гнида! затю, за брата! Уж приду, не спущу! Верно ли у него получалось, светил, не знал. Сладит потеху на Карачун, тогда поглядим. В конец, перестав чувствовать ноги, он обулся, стащил мешок обратно в амбар, камнем отбил от мерзлой груды нужный ему сверток, заложил дверь, пошел по тропинке в зеленец. Подошвы горели, медленно отогреваясь, а дельницы выглядели так, что мать уши оборвет, если увидит. Их с отцом спасла чужая упряжка. На коновом вене было принято чтить Симуранов, поэтому двое охотников не на шутку перепугались, когда золотой кобель со злым рыком упал на них из-под туч, погнал собак куда-то к реке. Эти люди не умели говорить с Симуранами и не понимали, от чего рассержен благородный летун, пока не увидели под скалами обросшего инеем угрюмого зыку и вымотанного светила, пытавшегося обогреть отца, оживить его правую руку. Мать потом кланялась в ноги братьям-синицам, обещала всем верно служить до старости лет, целовала рыжика, гладила зыку, впервые допущенного в избу. Бабушка-корениха молча растирала в ступке кору на припарке, бережно делила луковку, грела в горшочке козий жир с солью для спасительной мази. Даже куклы, выстроенные свадьбы возле божницы, словно пригасили веселье. — Те люди, котлеры, даже из вигуры не вступились, — тихо всхлипывая пересказывала мать, принесшей луковку свойки. — А светил, он же что, мало еще? Скоро вся тверже прослышала, как негодные воробьи прятались за углами, пока жег, давал неравный бой котлерам, сились отстоять первенца. И как после пенек уже раненым с помощью верного зыки дошел почти до своего берега, довел младшего приемного сына. Светила никто вслух не корил, но он чувствовал себя виноватым. Отец уже ходил, когда у Светила поползла по швам старенькая рубашка. Мать решила примерить на него братнину. Вытащила из скрыни одежки старшего сына, стала было раскладывать. Вдруг сгребла все в охапку, зарылась лицом, охнула, взялась баюкать, припивая и приплакивая, как по мертвому. Завлекло избушку тьмой. Измерцался яхонт мой. Развязался поясок, отзвенел твой голосок. Ты привстань, мое дитя, вновь дыхание обретя. Резвы ножки распрями, в ручки бабушку возьми. Мой сынок, на твой помин кружевной спекла я блин. Все едят, покуда свеж, только ты один не ешь. Светил хотел сказать ей, что сквара живой и обязательно вернется, но не посмел. Ему стало страшно. Он увидел, как нахмурилась корениха, уже краившая старую тельницу на лоскуты. Повернулся к отцу. жог сидя на лавке, тер здоровой рукой живот, кривился точно от боли. Когда бабушка бралась за жгучую мазь, он терпел крепче, и губы у него были какие-то синие. Светил-подоспел к нему, сел рядом. «Атя!» Огонек отца бился и трепетал над пустотой. Светил в ужасе, приник к нему, подхватил, обнял. Джог закашлялся, с облегчением перевел дух. — Не могире ведь, равдуша! — велела матери суровая корениха. — Сказано тебе, живой он, живой! И шуганула внука. — А ты что расселся? Делу нет руки занять. Поди, светец, воскреси, совсем, видишь, загас. Прежде это сквара, все было у нее и белоручка, и лодырь, и праздный шатун, и младшенького прижать норовил, если бабка с матерью не доглядят. Светил вскочил, жог взял его за плечо, тоже встал, не дать не взять опираясь, пошли, сынок, поможешь. Вернувшись из амбара, Светил еще в синях услышал голоса бабки и матери, звучавшие за дверью. Мальчишка на всякий случай притих, прислушался. — Наверное, это его ругают за то, что слишком долго ходил. — Да засмотрелся он поди на котлеров этих, — безутешно всхлипывала Жига Равдуша. — И тетенька Расщепиха сказала. — Они ж вон какие, сильные, да страху не знают. К ним захотел. Светил не сразу и сообразил, что речь шла о скваре. Бабушка осведомилась, вроде даже насмешливо. «А ты, значит, расщепихи веришь больше, чем сыну? Что ж так? Не сама ли растила, кормила?» «Так своевольный он!» — в голос вскрикнула мать. «Не слушай!» Ему говоря, он все по-своему. «А ты бы хотела, чтобы он мягким воском у тебя в руках гнулся?» — спросила Ерга-корениха. Когда Светил уходил, она обувала в крохотные поршеньки новую куклу. Кудельные волосы были окрашены сажей. «Воск тебе кто угодно снова растопит и по-своему перелепит. Податливый да мягкий, вышел бы отца с братом заслонять!» Помолчала, добавила, «Гордись, дура!» Она ведала, небось, что говорила. Дедушка-единец-корень тоже не за так свое прозвище получил. Знали, в нем люди не гибкий нрав и упрямство. А кто не помнит, что внуки удаются все в дедов?» — Я бы не гордилась, а кашей его лучше кормила, — вконец расплакалась мать. — Ты расщепиху слушай больше, — посоветовала бабушка. — Уж она-то лучше всех знает, как детей нужно растить. Мать вдруг вскрикнула. — На себя обратись Кто его поленом тогда? За кугиклы! Скварушку! Сыночка моего! Светил снял со стены лапки, со стуком бросил на пол. Голоса немедленно примолкли. Светил повесил лапки на место. Вошел. — Вот! Сало принес. Благословите, к Кате пойду. Мать отвернулась, пряча мокрые глаза. Корениха, стоявшая поджав губы, строго оглядела избу. Дрова сушатся, воды натаскал. — Ступай! Светил выскочил обратно в сеней и уже не слышал, как бабушка негромко сказала невестке. — И меньшому ты не веришь, а зря. Он кровей хоть и пришлых, а кремлевым мужиком будет. Времесленной жога пенька пахло смолистой елью, черемухой, березой, дегтем, маслом и воском, дымом, шкурами, клеем из рыбьей кожи, кипятком. Ждал дело станогли выгибания лыж. Рядом стояли распаренные заготовки, а сам жог сидел на скамейке, сутулившись и повесив голову. Руки лежали на коленях, замерев в непривычной праздности. Вот жил-был человек, вершил хорошее ремесло, радовал себя и людей. А потом содеялось злой и гордый промысел, никого не сумевший защитить, оказал себя бессмысленным и никчемным. Страшно это, если подумать. Светилу бросилась в глаза обильная седина, побившая волосы жога, еще недавно такие же черно-свинцовые, как у старшего сына. Он вообще-то хотел попросить лоскут ненужного камуса подлатать рукавицы, но посмотрел на отца и сказал совсем другое. — Хотя, благослови, я бы лыжи гнуться поставил. Жок медленно поднял глаза. В прозелень голубые, скварины, только какие-то пыльные, что ли, совсем потускневшие. Светило, как ударило. «А если я сквару где-нибудь в темнице такого же отыщу, погасшего, безразличного, стану по имени называть, а он и не встрепенется?» «Атя!» — Жог, молча кивнул, снова уронил голову. Светил взял заготовку, устроил в станке, начал бережно забивать клинышки, чтобы носок точно улегся в лесенку из брусков. Обретались чудные лыжи с гребнями для упругости, С узкими носами и широкими прямыми пятками на весенний оттепельный снег Жог бережно выколол заготовки из мелкослойного елового кряжа, взятого от комливой части ствола, обратил сердцевинную сторону кверху, где будут падлосы. Когда лыжи высохнут, утвердятся в красивом изгибе, источник еще укрепит их над углями, промаслит, обошьет лосиным камысом, станут они служить и служить, год от года, бегая лишь вернее, И легче. Сын взялся за вторую заготовку. Жок, наконец, поднялся, подошел проверить, все ли он правильно делает. «Атя!» — с большим облегчением сказал Светил. «Можно я вон тот обрезок возьму, дельницы подлатать?» И показал пеньку изодранные рукавицы, счастливо избежавшие материнского глаза. Жок даже удивился. «Где растрепал-то так?» Мальчишка смутился, ведь отцу его воинские намерения могли не понравиться. Но куда теперь денешься, пришлось все рассказать. Убью их, ветра с лихарем! Подумал, докончил, да если скваран наперед не убьет. Услышь, жига в душа, ведро слез пролила бы. Куда, детитка разлетелась, будто одного горя ей мало. Услышь, корениха тут же задала бы внучку всяких дел, чтобы разом не до придури стала. Пенек, сам былой стеношный, разбивала, сперва только хмыкнул, прошелся туда-сюда, неожиданно погладил усы. И, наконец, снова посмотрел на сынишку, светлые камни верилы, как будто обрели блеск. Жог мотнул головой. «Вон кожи висят, показывай, каково бьешь». И светил показал выехал по кожам с левой и с правой, поднес в разбор всем телом вкладываясь в удары у ветра тотчас осиротели с у лихаря глаза уплыли под лоб из носу потекла красная юшка ужо вам шутил волк жеребцом да зубы в горсти унес он почти ждал что пенек похвалит его но тот лишь головой покачал руки разуй светил стащил рукавицы Костяшки были красными, распухшими и болели. — Ты их, значит, как честный стеношник бить намерился? — спросил Жок. Невольно посмотрел на свою правую кисть с белеющим рубцом. — Дадутся они тебе сам на сам. Как же! У них чести нет. Они тебя издали, стрелами утычут. Или как меня вот... — он сжал кулак, поморщился, разжал. Да сами будут не в тулупах овчинных с толстыми вортами, а в железных рубашках. А ты руки так-то разобьешь. Ни лука, ни меча, ни ножа толком взять невозможешь. О гуслях я вовсе молчу». Светил слушал его, насупившись, упрямо наклонив голову. «А я все равно мешок бить буду», — говорил его вид. Но глубоко внутри он уже знал, отец прав. Жог давным-давно понял, как справляться с упрямыми сыновьями. Мальчишки удались таковы, что ломать запрещать бестолку. Он сам был той же породы. Зря ли прозывался пеньком. Он прошелся туда-сюда, перемесленный, тронул заготовки, стиснутые в станке. Вдруг спросил сына, «Ты чего вообще хочешь? Себе чести? Или им смерти?» Светил подумал, — ответил. — Сквару вызволить хочу. А котлеров примучишь, чтобы больше не встали. Жог прошелся еще. Взял кожевенный нож, пальцем испытал остроту. — Был бы жив твой первый отец, — сказал он затем. Он бы посмотрел, что творят крапивники-котлеры, и совсем их извел бы. Ты мал был, не помнишь, небось, как крапиву на репищах изводили. Светил прошептал. — Помню, Атя. — Ее до последнего корневища, если не выдернуть, не изживешь, — продолжал Жок. — Вот будет праведный царь, да с верными вельможами, да с неприступной дружиной. Усветила аж зачесалась правая половина груди, где пониже ключицы являлись в банном жару отчетливо различимые знаки. — И дядя Кирбога то же самое байл О праведном царе, пожалевшем сирот. А потом крапива завелась. «Мараничи!» Жог вздохнул. «А то будто не думал я, как тебе жизнь жить», — проговорил он глухо. «Всяко не в тверже век вековать. Да вот, поторопили малость. А твоя судьба гордая. Чтобы сквара не зря...» Он запнулся. На лбу выступили холодные капли. Светил тут же, подскочил к нему, схватил за руки. Ача. «Ты не надо про сквару, живой он! Я его домой приведу! Ты меня научи! Как мне их бить, чтобы не поднялись?» Жок перевел дух. Сел на скамеечку, но голову, как прежде, не свесил. Поставил перед собой сына. Положил ему ладони на плечи. «Будет, что будет! Даже если будет наоборот», — повторил он присказку бабушки-коренихи. «Ты вот что послушай!» Младших царевичей сказывают, в немного витает, и каждый вперед других кичится гораст. Кто к жрецам с подарками, чтобы лествицу подправили? Кто старших наследников извести норовит? Станут, важные вельможи, еще одного слушать, если он никто и звать никак, и из лесу постучится. И сам ответил, не бойся до ворот не допустят. Светил подумал, было о рыжике. О том, что люди, так неправедные и страшно живущие, поди не захотят слушать даже Симурана? Он тихо спросил. — Как мне быть, Атя? — Если хочешь, чтоб слушали, сильным стать надо. Ты того прогони, у кого за плечами дружина. Светил смотрел на него, молчал, напряженно хмурился. Он видел захожую дружину в Торожихе на прошлогоднем торгу. Спокойные такие, незадорливые мужики. Девки ему улыбались на перебой, парни косились, но предпочитали не ссориться. Это Светил крепко запомнил. А еще взрослым витязем служили отроки. Ребята чуть постарше, чем он сам сейчас был. Они со скварой тогда на дружинных смотрели издали, точно севляшки на симуранов. С той разницей, что обычным псам летать никак не судьба, а толковые отроки сами однажды могли встать на крыло. Принять воинское достоинство ины и воеводские? А как они играли на гуслях? — Вижу. Разумеешь, — сказал Жок. Светил еще не все себе уяснил, только то, что дорога впереди обозначилась ухабистая и темная. Он очень тихо спросил. — Благословишь ли, Атя? У Жога снова полыхнула в глазах боль, но не такая беспомощная, как по скваре, а какая-то гордая. Благословлю, пообещал он твердо, когда время придет. И некоторым образом было понятно, что срок измерялся не веснами, не снегопадами, а его светило упорством. Да не в колотушках безответному мешку, ни в затрепанных дельницах, а кое в чем поболее. Атя, сказал он, теперь-то что делать мне, научи? Жок, притянул его к себе, обнял, потом сказал: «Воин не истомчив быть должен. На ногах крепок и станом надежен, чтобы не свалили в бою, чтобы раненого побратимо нести. Возьми-ка на плечи...» И указал сыну Черемуховый кряжек возле стены. «Присядь с ним, да под потолок выпрыгни. Возможешь?» «Возмогу», — нахмурился светил. «Атя, а гусли что?» Жок улыбнулся. Так куда воину без гуслей? Они, если хочешь знать, главнее даже меча. Изначальные гусляры рождение мира приветствовали. Белый свет не остановится, пока гусли поют. Неси-ка, дедушкины, сюда. Семья Жога-Пенька жила в сильном зеленце. Не таком большом, чтобы держать свое купилище, но и не в каком-нибудь едва теплящемся хуторке. После беды сюда собрались шабры из трех лесных деревень, разошедшиеся потомки одного давнего праца Заново свели родство, назвались одним именем тверже и стали жить дружно, потому что иначе было не уцелеть. Прежние деревни теперь стали концами. Избы полумесяцем выстроились по берегу кипунов с наветренной стороны, чтобы теплая сырость поменьше лезла в дома. Дымящийся вар истекал в пруды, из них в другие и третьи. Были пруды с питьевой водицией, были банные и для стирки, были целебные, где горячие воды точились сквозь россыпь черного камня. Зеленые заводи, с болотником озерной капустой и другими водорослями, годными в пищу. Влажные камни над ними обрастали мхом, вроде того, из которого бабки делали горлодер. Было длинное проточное озеро, где кормились утки и гуси, плавали коропы, и жирел на придонных рачках тот самый шокур, которого пенек с сыновьями стружили в походе. Старикам кормленная рыба казалась не так вкусна, как когда-то шне, из вольных притоков святыни. Верно или нет, но рос озерный шокур уж точно быстрее Дикого, и на торг вести его не стыдились. Лишняя вода из озера бежала в спускные пруды, где. Замерзала. Чтобы она могла течь, пруды чистили. Это была всем работам работа. Мужики сокрушали прозрачные наплывы тяжелыми пешнями с железками, как топоры. Бабы подгребали. Ребятня оттаскивала битые пешенцы, сперва на саночках, потом на себе. В сильные морозы, вроде нынешних, подводили по желобам кипяток, потому что каменный лед без него было не одолеть. Светил, как все мальчишки, примеривал руку к тяжеленной пешне и с обидой понимал, что не дорос. То есть поднять-то мог, но работать, доколе не покажется дно. Какое тут мечом в битве махать? Вручало опять же мальчишеское, нутряное, природное понимание. Не в эту зиму, так на следующее он с пешней непременно поладит. Жогу было обидней. Его всегда хвалили среди самых ломовитых работников. А в этот раз дядя Шабарша, Большак, приставил пенька чуть не к стариковскому делу направлять желоба, да еще нарядил к нему в помощники двоих дюжих парней, чтобы не сам колоды переставлял. Светил видел, отец восстал было, но Шабарша лишь строго зыркнул на него из-под кустистых бровей, и отец покорился. Кто от сыновей послушания ждет, должен сам уметь слушаться, иначе никак. «Ой-ой, понамерзло льду-то!» взлетел над струями пара, над перестуком пешней задорный девичий голос. «Да и мы с лопатами тута!» — дружно отозвалось тверженское женство. Сколько голосов! Но материн возносился отдельно от всех, и ясно и внятно. «Крылатый!» — вспомнилось Светилу. Он давным-давно уже не слыхал, как поет Жига Равдуша. Дедушка Егорка пробежался пальцами по гусельным струнам. Руки у него сильно обгорели в беду, лишились ногтей, но чудесная снасть вернула им ловкость. Внучка и шутка подняла рогатый бубен, стукнула колотушкой в растянутую козлину. «Ой-ой, груда да комки!» — вновь вызвала слава деревни. «Где же вы, наши мужики?» Все силы деревни, слаженье застучали тяжелыми лезьями, точно плесовой шаг задавая. Грянули в ответ: Кышьте, девки, тресни лед! Рась могучая идет! Битые крошево бросали лопатами в кожаные кузова. Ребячие в атаге ставили их на санки, впрягались и на перегонки везли к ледяным валам. Там, с внутренней стороны, были давно отлитые забросаны песком ступеньки наверх. По ним кузова втаскивали на плечах, вываливали с наружной стороны, спешили за новой насыпкой. Младшие девки ведерками носили теплую воду, поливали откосы, чтобы оставались скользкими и крутыми. Спускных прудов в деревне было достаточно. Валы кругом зеленца намерзали уже восьмой год. Скоро и места не узнать будет, где бегал с кузовом сквара. — Кто, хлобоня, кто у нас только ложку гораст? — вопрошали девки. Парни отзывались, ухая в лад ударом пешней. — На таких норов крут, в миг загоним в бабий кут. — Кто ни яр, ни спор, ни дюш, ни жених нам и не муж, — обижались неугомонные девки. — Лень работе не указ, забери таких от нас. Пенек стоял на самом верху, поправляя то один рычаг, то другой, посылал дымные струи туда, где лед уступал всего неохотнее. Может, ему казалось, будто девки пели о нем? Хотя, конечно, это было не так. Светил все оглядывался на отца, втаскивая на вал очередной кузов и сбрасывая, куда указывала палкой большуха. «Если чем занят, будь там весь», — наставлял Жог. «Нет, на свете дело важнее». Светил брался за кузов потяжелей не давал себе никакой щады и чувствовал, что, кажется, не зря приседал с увесистым кряжиком на плечах. А не запрошу передыху. Смогу. Я раненого побратиму несу. Опорожнял кузов и всякий раз смотрел на дорожку, по которой они тогда ходили за реку. Вот гляну сейчас. А там скварка идет. Сквара не шел. Ничего. Я сам туда приду, где его мараничи не волят. Я все их двери с петель снесу. Все стены на дрова разберу. Всю крапиву выведу Сквара меня узнает и обнимет. Я ему на гуслих стану играть. Мы домой вместе пойдем. Братскому труду братская трапеза. Внутри зеленца работников ждали столы, заботливо накрытые старухами. Взрослые шабры стали чинно рассаживаться. Ребятня болталась кругом, подхватывать, что останется. Светил еще немного послушал, как пели струны деда Егорки, но к сверстникам не пошел, Хотение пропало еще со Звигуровых застолий. Побыл немного, поплелся домой, начиная чувствовать, насколько устал. Негордый будущий Витязь, глупый молец, сам себя уходивший невмерным трудом. Потрепал по ушам зыку, толкнул дверь, привычно покосился на полицу. Из рубашечных лоскутов родились новые куклы. Они сидели вдоль братины. Одна темноволосая, другая жара и растрепанная. Светил-скинул кожуху, селся на теплом припечке. Сомкнул глаза. Он уже спал, свесив голову на плечо, когда появилась бабушка-корениха. Светело разбудил запах. Бабка тихо открыла заслонку и рогачом, поставленным на деревянный каточек, вывела из вчерашнего жара толстостенный горшок. Двигаться не было мочи, но мальчишка сразу поднялся. «Бабушка, благослови, помогу!» Корениха чуть не сказала ему, что с он чего доброго вывернет посудину на пол, но не сказала. Отдала ухват. Светил перенес тяжелый горшок сперва на хлопот, после на стол. пахло из-под крышки голова кругом, каша из рогульника с салом и зеленью. Корениха заметила, как проглотил слюну внук, сказала с усмешкой. — Погоди чуть, придут сейчас. Она как в воду глядела. Почти сразу в сенях послышались шаги. Пригнувшись в дверях, валился хмурый жок, за ним перелезла порог чуть не плачущая равдуша. Корениха только кончила раскладывать ложки. Садись, сынок. Садись, государю, не невестушка. Вечерять пора. Светил смотрел на отца, беспокоился. Может, кто не думавши брякнул дескать прежде жок всё пешни махал. Что ж теперь, куда, мол, такому бессильному сыну было сберечь? Или отец сам напраслину выдумал и на себя серчал. А то просто смекнул, кто шепнул большаку, «Мужуди с той несчастной поездки все не здоровится, ты уж поберег бы его!» Вот был бы Сквара, небось, совсем скоро встал бы в пешни со взрослыми молодцами, да и сейчас учинил бы все равно, что лишь бы отец не грустил. Мать вдруг щелкнула, светило звонко деревянной ложкой по лбу. «Куда? Не вчеред!» Размечтавшийся опенок уронил ложку. виновато заморгал. Бабка и мать строго смотрели на него. Пенек молча жевал. Когда оказалось, что светил без уважения крошит на пол лепешку, да к тому же норовит подцепить лишнюю талику сала, Жок вдруг встал и по-прежнему молча вышел за дверь. В стену ремесленной силой грохнули тяжелые, еще не обтесанные заготовки. Равдуша вскочила, всплеснула руками, громко со стоном заплакала. Принялась хвататься за какие-то дела, но от чего не упустила, сама тут же бросила. Светил по вершку, передвигался на край скамьи. Куда бы деться? Бабушка толкнула его локтем. — Ступай к отцу, утяж. Повторять не понадобилось. Светило сдуло прочь, Жок бродил из угла в угол, натыкался то на верстак, то на станок, мотал серой головой, якал, тер ладонью живот. Светил рванулся к нему. — Ну даст подзатыльника, ну прибьет, пусть. — Атя! Подскочил, уцепился, ткнувшись лицом прямо в руку, со шрамом прижимавшую подложичье. Кажется, жог был вправду готов оттолкнуть его. Не оттолкнул. Выдохнул. Сел и сам притянул сына к себе. Светил привычно ощутил его огонек, обхватил, взялся храбрить. Как же он хотел сказать Жогу, что тот всех лучше, что ни у кого больше нет такого отца. Не сумел, да, по сути, и не надо было ничего говорить. Дверь снова открылась. В ремесленную робко сунулась мать. Посмотрела на них, вытерла слезы, подошла, погладила мужа по волосам. Отстранится ли? Жог не отстранился. Выпростал одну руку, обнял равдушу за пояс. Светил почему-то смутился, почувствовал себя лишним. Огонек отца стоял крепко. Светил сполз со скамейки, убрался за дверь. Внутри тихо заговорила мать. Жог прогудел что-то в ответ. Светил не разобрал слов, только то, что в голосе отца прозвучало неожиданное лукавство. Потом дверь заложили изнутри. Светил вернулся в избу. «Садись!» — велела корениха. Заново сняла крышку с горшка. «Ешь!» Он ковырнул почти нетронутую кашу. На самом деле ему хотелось только спать. Вот бы опять устроиться на припечке. На палате хорошо, если редком. Но что-то подсказывало, нынче мать с отцом не скоро объявится. А брат у которого пригреться бы под боком. — аж давай, — повторила строгая бабка, — а то в плечах моченьки не будет. Светил нахмурился, зачерпнул полную ложку. Уклы смотрели на него с полиции. — Я сил наберу, я велик поднимусь, я сквару пойду искать. Так он и задремал, поникнув на столешницу головой.